Да, к сожалению. Тот злополучный день наступил, когда у меня закончилось время. Все, его больше не было, оно кончилось. И в душе повисла гробовая тишина от замерших стрелок каких-то причудливых внутренних часов, которые отсчитывали, сколько мне еще времени оставалось быть счастливым. И когда однажды вечером раздался телефонный звонок, и милый женский голос невинно спросил. «Простите, Анастасию можно попросить к телефону?» Я вдруг отчетливо понял, все, завтра не наступит уже никогда. Оно, конечно, будет, это завтра, но там не будет нашей любви, там не будет Насти. Я отдал Насте трубку. Она услышала этот женский голос и вся засветилась от счастья. Да, конечно. Да, я не работаю пока. Да, конечно, смогу. Я через полчаса буду. До встречи. Я уже выезжаю. Она уехала. А я как сидел, так и остался сидеть. Смотря отсутствующим взглядом неизвестно куда, я понимал — это конец. Часа через три она вернулась, и вместе с ней в дом вошло молчание. Она молчала практически весь вечер. Я ничего не спрашивал, просто лежал и смотрел в потолок. Наконец, она не выдержала. «Так ты все знал. Ты ведь все знал, да?» «Да, знал. Давно?» «Да практически с самого начала. И ты все это время молчал?» «Настя, ты же сама когда-то писала, что даже пустота не молчит». Надо просто уметь слушать. Я говорил, только ты не слушала. Да что ты мне говорил? Всякую чушь про свою дурацкую Библию. Отвечай. Ее лицо как-то перекосилось и стало ужасно некрасивым. Стало чужим и неестественным. Это ты, тот самый Михаил, который приходил убивать учителя? Да, это я, тот самый Михаил. Это правда, что ты был на войне снайпером? Правда. Почему ты мне не рассказал про это? Зачем, девочка моя? Это же ужасно. Да, в самом деле, зачем? Руки по в крови. Зачем, девочка? И ты еще спрашиваешь. Слушай, а тебе мальчики кровавые не снятся? Но вот те, которых ты там убивал, они тебе, уроду, не снятся? Нет. Не снятся мне кровавые мальчики? Я вообще 25 лет уже красного цвета не вижу. Так что кровавые мальчики мне не снятся. Мне мой командир снится, который вытащил меня с горящего танка, а сам сгорел и умер от ожогов в госпитале. Так вам и надо, уродом. А еще мне снится черная ночь на Минусинском кладбище. Я сижу на могиле ангела. И пью водку из горла. Причем тут Минусинск, какой к черту ангел? Да обыкновенный ангел, Мотькой звали, Маленькое солнышко, восьми лет от роду, Которое убили злые люди. Но ну и кто же убил этого твоего ангела? Да твой тороп, Настя, и убил. И тут я начал ей рассказывать Все, что помнил, все, что знал, Все, что узнал позднее о секте и о славном парне Виссарионе, убивающем ангелов. Я рассказывал ей всю ночь. Рассказал эту страшную и леденящую историю про маленькую девочку Матриону, которая умерла в муках только потому, что Виссарион запретил в своей секте медикаменты. Пока я рассказывал, Настя не шелохнулась, просто сильно побледнела, закусила губу, сцепила руки и слушала. Я не стал ее жалеть, и вовсе не из-за обида на ее слова про кровавых мальчиков. Я эти обвинения миллионы раз слышал. Мне плевать было на эти обвинения. Родину не выбирают, и время, в котором живут, не выбирают. Я сам себя тысячу раз страшней казнил. За то, что было. Что мне эти слова? Тьфу! У меня была другая задача, одна единственная, рассказать ей всю правду о Виссарионе и секте, разрушить в ее мозгу ту мерзость, которой ее напичкал Виссарион. Я не знаю, кому было тяжелей. Ей слушать правду о том, во что она так свято верила, и видеть, как эта вера рушится, не оставляя камня на камне от ее души? Или мне? Видя, как с каждым моим словом я убиваю свою любовь, убиваю наше счастье и лишаю нас с ней дальнейшего будущего.